Думаю, она бы сказала, люди в большинстве своем считают, что любовь находится в их власти, хотя на самом деле это далеко не так. И мы должны с этим смириться, если хотим вести жизнь, исполненную философского смысла, которая, прямо скажем, большинству людей по барабану, а кроме того, нам с тобой уже поздновато на нее подписываться. Да, то есть ЭФ признавала, что любовь не находится в нашей власти. «Конечно. И потому считала, что любовь способна дать только понимание, но не счастье. Или счастье все же возможно, хотя и не обязательно. «Давай-давай, Нил, мы из тебя еще сделаем неплохого философа. Не трудись, во мне говорит проклятый алкоголь. Голландское пиво, как известно, прочищает мозги. Как думаешь, она была лесбиянкой? Вот спасибо». Вернулся в привычное состояние, запел, как англичанин. «А что прикажешь делать? Англичанин я или нет, в конце-то концов?» «Мог бы попробовать с этим бороться». «У тебя когда-нибудь был лесбийский секс?» «Отцепись ты, наконец», — пренебрежительно сказала Анна. Эту фразу она всегда произносила к месту. «Я просто пытаюсь представить влюбленную ЭФ». Не пытайся, у тебя воображения не хватит. А у тебя хватит? Думаю, да, но я этим не слишком интересуюсь. Лесбийским сексом? Нет, пошлыми сплетнями о замечательной ныне покойной женщине. Сдается мне, пытаться понять другого человека и распространять о нем пошлые сплетни – это не совсем одно и то же. Тогда я оставлю тебя в блаженном неведении. Так обычно и разгорались наши ссоры. Но я отказался предаваться ностальгии. Меня терзало лишь застарелое, утомительное раздражение. Некоторые вещи находятся в нашей власти, но Анна не относилась к их числу. И даже будь оно иначе, я бы не приблизился к пониманию жизни и философскому счастью. Пути просвещения, даже на первый взгляд разумные, всегда вызывали у меня недоверие. Когда она это сказала? Что это? что теперь понимает любовь лучше, когда та уже канула в прошлое. Лет за пять-шесть до смерти. То есть можно предположить, что она, извини за выражение, была еще в игре, когда мы у нее учились? Я промолчу. Дашь почитать, что она тебе писала? Конечно, нет. Кофе и шнапс – идеально. Итак, утерянный баланс дружелюбия восстановился. Нет, с моей стороны это было нечто большее. Мне до сих пор очень нравилась Анна, как бы это ни выглядело со стороны. Когда я думаю об Э.Ф., мне иногда кажется, что я не оправдал ее ожиданий. В каком смысле? Ты же не забросил, как его, исследования ее жизни. Но кто знает, как бы она к этому отнеслась. Нет, я имел в виду другое. Несмотря на ее постоянное присутствие, даже влияние, я вел все ту же убогую жизнь, что и прежде. Анна не стала насмешничать. Она понимала, что я не просто занимаюсь самокопанием. «Невзирая на свои высокие требования, — сказала она, — Э.Ф. умела прощать. Допустим, но я не хочу, чтобы меня прощали, понятно?» Она протянула руку через весь стол и погладила меня по запястью. Даниил, все понятно». За ресторанным порогом накрапывал легкий голландский дождик. Я взял ее под руку. «Ну, спасибо тебе за все». В ответ она легко прислонилась к моему плечу, будто хотела сказать... «Сказать что?». Осмелев от ее жеста и от шнапса, я выпалил... «А что нам мешает перепихнуться вот прямо сейчас?» «Как что?» — ответила она. «Твоя формулировка». Я рассмеялся. Что правда, то правда. Грубость свойственна не только молодости. Но она не обиделась и еще посидела со мной в кафе на площади, мощеной брусчаткой, когда я предложил выпить кофе перед моим отъездом в Амстердам. «Только сейчас вспомнила, похватилась Анна, «ЭЭФ прекрасно плавала». плавала?» «Ну да, плавала, отлично». У Анны на лице появилась неприятная полуулыбочка, будто бы говорившая «Я знаю о ней такое, что тебе и не снилось». Нет, будто бы можно вычеркнуть. Я попытался вообразить плывущую э ЭФ, но не сумел. «На пляже в Брайтоне?» «Нет, в Санктуарии». «А что это?» «Спа-салон с бассейном». У Ковент Гардена Закрылся несколько лет назад. Туда пускали только женщин. Мы ходили раз в месяц, пока я не переехала. Это известие, как ни странно, ударило под вздох. На меня вдруг нахлынуло полупостыдное воспоминание. Впервые описывая Э.Ф., я упомянул, что она всегда ходила в юбке ниже колен, и ее невозможно было представить в купальнике. И какой же у нее был купальник? Анна в голос расхохоталась. «Ну, в бикини она не появлялась. Я испытал дурацкое облегчение. Но так и быть, открою тебе секрет, Нил. У некоторых женщин больше одного купальника». «Естественно. Я, пожалуй, возьму себе шнапса плеснуть в кофе». Это было смехотворным мальчишеством. Я уже признал, точнее, меня заставили признать, что Анна, по всей вероятности, знает о частной жизни Э.Ф. больше моего. А теперь я обзавидовался из-за плавания и купальников. Случись это в прежние времена, я бы нахохлился и был о СМИ, но сейчас не собирался доставлять Анне такое удовольствие. Так вот, жизнерадостно, — продолжила она, — если ты действительно хочешь о ней писать, тебе придется дать слово и другой стороне. Какой еще стороне? Ой, я тебя умоляю. Не спросив разрешения, она охлебнула шнапса из моей рюмки. «О чем ты меня умоляешь?» «Не забывай, что ты был в нее влюблен. По-своему, бестолково и сбивчиво». «Все не так», — запротестовал я, а потом с вызовом добавил. «Но это правда, я ее любил, как и ты?» «Я по-другому, но в сущности это верно. Не вижу проблемы». «А я вижу?» «О да, но ближе к делу. Ты бы поверил биографии, написанной любовником героини? Я не собираюсь писать биографию, и я не был ее любовником. Допустим, но неужели тебе не приходило в голову разыскать, к примеру, Джеффа? Джеффа? Этого засранца? На хера мне его искать? Чтобы узнать мнение другой стороны? Другой стороны? Другая сторона, если я правильно помню, состояла только из Джеффа? Помнишь, что она сказала на первом занятии? «Как-то так. Возможно, я не всех устрою в качестве лектора». Для нас с тобой она была лучшим преподавателем, но не для всех. Ребята хотели чего-то более традиционного – даты, имена, факты, и отсюда общие представления, а не общие представления, из которых надо извлекать даты, имена и факты. Конечно, поначалу им было интересно, но затем это стало доставать. «Точно». «Меня и тебя». Она доставала, то есть встряхивала мозги, заставляла думать снова и снова, чтобы искры в голове вспыхивали. Анна улыбнулась мне нарочито с улыбкой. Да, разжигала в голове искры. Но многие считали, что ее хлебом не корми, дай только запрячь любимого конька. «Оседлать, оседлать любимого конька. Без разницы». Людям не терпелось сдать экзамены и вернуться к нормальной жизни. Тогда они просто дураки. Нил, учитель-энтузиаст, это в некоторой степени удобный миф. На него иногда ведутся подростки, но никак не тридцатилетние лбы. А тебя, кстати, всегда тянуло к женщинам, которые все разложат по полочкам, как я, например. Я смешался, а затем вспылил. Анна, кажется, путала два совершенно разных этапа моей жизни. То есть ты ставишь себя на одну доску с Э.Ф. возмущенно спросил я, подразумевая, считаешь себя такой же знающий, такой же неподражаемый, такой же замечательный? «Нил, у нас обоих волосы сединой тронуты, нам уже поздновато обижаться. Не знаю, не знаю, но ты очевидно возомнила, что можешь все разложить по полочкам. Мне это уже не интересно, и мы похоже сильно отклоняемся от темы. Нет, не отклоняемся. То есть ты теперь отрицаешь, что Э.Ф. была одной из самых экстраординарных личностей, какие тебе встречались? Ничего я не отрицаю, я всего лишь подвожу тебя к мысли, ничего не раскладывая по полочкам, что не стоит превращать задуманную тобой книгу в хвалебный монолог. Не забывай, что говорила Э.Ф. о словах на «моно». Я не забываю. Монологи монотонны, мономаниакальны и монокультурны. Мы рассмеялись. Все стало на свои места, мы по-прежнему оставались друзьями. А ты же не предлагаешь мне, правда ведь, советоваться с Джеффом?» «Могу дать тебе адрес его электронной почты». «Черт возьми!» У меня в голове мелькнула тревожная мысль. «Вы же не... не это... с Джеффом?» Она подмигнула. На самом деле у нее плохо получалось подмигивать, так же, как и правильно произносить некоторые просторечные английские фразы. То ли она подмигнула, то ли просто моргнула. «Ох уж эти мужики!» — только и сказала она. «Ох уж эти англичане!» Домой я привез солидную головку сыра и пару репродукций алмарского Рембрандта. Мысленно продолжая перепалку с Анной и при этом понимая, что, следуя ее совету, я включил компьютер. «Привет, Джефф!» «Вот свалился на тебя ни с того ни с сего». «Встречался Валкмари с Анной, она дала мне адрес твоей почты. Я планирую написать небольшую книгу воспоминаний об Элизабет Финч. Не мог бы ты поделиться какими-нибудь историями, занятными случаями, конкретными эпизодами? Интересно также, изменилось ли твое мнение о ней с течением времени? Возможно, ты не захочешь, чтобы я на тебя ссылался, или предпочтешь, чтобы твое имя не афишировалось и было заменено другим? Дай мне знать». С наилучшими пожеланиями. Нил.